Глава 101. Карбония. Паула Ириу сильно надавила, и в конце концов подруга Долорес заговорила. То, что она сказала, полностью обескуражила следователя. Паула поблагодарила ее и, взяв данные для проверки показаний, которые для верности записала на диктофон, вернулась к своей машине. После этого откровения ей нужно было как можно скорее поговорить с Ниедду, поскольку было весьма вероятно, что они поймали крупную рыбу. Она снова попыталась дозвониться до него, но безрезультатно. «Что, черт возьми, происходит?» — подумала Паула. Она опять позвонила в комиссариат. Его прямой номер не отвечал, поэтому Паула позвонила Асунте. «Привет, Асунте, это я!» «Есть новости насчет нееду?» «Нет, Паула, он не появлялся, не звонил, не слал сообщений». «Хорошо, увидимся позже». Она уже собиралась заводить машину, когда ее мобильный завибрировал. «Наконец-то, черт подери», — сказала она, выхватывая его из сумки. Но это был не тот, кого она ожидала. Звонил ее адвокат, о котором Паула не слышала больше года. Она нахмурилась и ответила. Привет, Паула, я не вовремя? Можешь уделить мне минутку? Я... Да, конечно, слушаю. Слушай, сегодня утром я получил заказное письмо на твое имя. Оно было прислано мне как твоему поверенному. В копии стоял нотариус. Судебные дела? Нет, нет, это завещание. Завещание? У меня никто не умирал. «Маурицио не еду житель карбонии он фактически оставляет тебе все свое имущество дом немного земли деньги паула ты здесь он мой начальник но он жив растерянно ответила женщина не знаю что и сказать я только что переслал все на твою почту есть и личная записка адресованная тебе что там написано цитирую «Не повторяй моей ошибки, бросай эту дерьмовую работу и наслаждайся жизнью. Ничего больше. Что я должен?» Паула и Рио оборвала разговор, завела двигатель и, визжа шинами, понеслась к дому комиссара. «Пожалуйста, шеф, только не эта глупость!» — умоляла она.